Позже он с тем же невозмутимым спокойствием решительно отрицал свою причастность к делу герцога Ангиенского. Сам же бонапарт прямо говорил, что не думал о герцоге Ангиенском до тех пор, пока Талиеран не подал ему мысли о его аресте и казни. По сходным с Талиераном мотивом идею казни Конде-Бурбона поддерживал и Фуше. Для бывшего главы карательной миссии в Рионе, депутата конвента, голосовавшего за эшафот для короля, возвращение Бурбонов представлялось катастрофой. Фуше понимал, что казнь Антуана Бурбона породит много новых затруднений для Бонапарта. Когда все будет кончено, он произнесет свою знаменитую фразу «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Правда, некоторые историки приписывают эти слова Талиирану. События же развивались так. 8 марта Моро из тюрьмы послал Бонапарту письмо, в котором признавался, что до сих пор говорил неправду, все отрицая. Он виделся с Пиши Грю по инициативе последнего, но отказался от участия в заговоре, не стал беседовать с Кадудалем, которого привел, не спросясь Пиши Грю. Но оставалось при всем том, Несомненным, что генерал республики вступал в недозволенные переговоры с ее врагами. Для хода дела письмо мало что прибавляло нового. Сообщаемые им факты уже были известны из показаний его адъютанта, генерала Ложоне и других арестованных. Сторонникам оппозиции и самому себе Моро этим письмом, которое постарались сделать известным, нанес большой моральный урон. 9 марта опознанный на перекрестке Эдеона в Кабриолете после ожесточенной схватки был арестован Кадудаль. Убедившись, что дело проиграно, он спокойно и хладнокровно, стараясь взять на себя большую долю ответственности, подтвердил все предъявленные ему обвинения. Каждый день приносил новые ужасающие подтверждения этого разветвленного заговора, проникшего, казалось, во все поры государственного организма. Наполеон был в состоянии почти постоянной ярости. 10 марта был созван Узкий совет. По-видимому, Бонапарт уже принял решение арестовать герцога Энгиенского, но хотел узнать мнение своих ближайших помощников. На совете присутствовали три консула, высший судья, министр юстиции Ринье, Толейран, Фуше, Нюрад. Толейран, Фуше, разумеется, поддерживали идею ареста герцога Нгиенского. Камба-Серес высказался против этой меры. Так вы, оказывается, скупы на кровь бурбонов, бросил ему реплику Бонапарт. Камба-Серес замолчал. Бонапарта не смущало, что герцог жил в Бадене и никак не был связан с открывшимся заговором. К этому времени Наполеон распоряжался в Западной и Южной Германии, как у себя дома. А второе препятствие тоже значения не имело, так как он уже решил судить герцога военным судом. Руководство операции в Бадене было поручено Калинкуру. Выбор для этой цели бывшего маркиза, перешедшего к первому консулу на службу, Свидетельствовал о том, как тщательно все продумал Бонапарт. Он не только хотел приквать к себе Калинкура. Первый акт подготавливаемой трагедии должен был выполнить представитель старой аристократии. Калинкур блистательно справился с операцией. Его попытки позже оправдаться встречали резкие возражения. Все прошло по разработанному плану. В ночь с 14 на 15 марта герцог Энгиенский был захвачен вторгшимися на территории Бадена французскими драгунами. Сразу же обнаружилось, что Демурье нет и не было. При герцоге состоял некто Тюмери. Его фамилию в немецком произношении французские агенты приняли или делали вид, что приняли за «Демурье». Герцога Ангиенского доставили в Венцинский замок, его полная непричастность к заговору, пиши Грю, Кадудаля, была со всей очевидностью доказана. Тем не менее, 20 марта в 9 часов вечера дело принца рассматривал военный суд под председательством полковника Юлена, одного из участников взятия Бастилии. Военный суд обвинил герцога в том, что он получал деньги от Англии и воевал против Франции. В три часа ночи, без четверти, пленник был приговорен к расстрелу. Председатель военного суда Юлен хотел от имени суда написать Наполеону ходатайство о смягчении приговора, но генерал Савари, специально посланный из тюлерийского дворца, чтобы следить за процессом, Вырвал у Юлена перо из руки, заявил, «Ваше дело кончено, остальное уже мое дело». Принц, все еще не веря, что дело принимает серьезный оборот, написал письмо первому консулу. Он просил свидания с ним. Но это его не спасло. Три часа ночи герцог Ангиенский был выведен в Винсенский ров и расстрелян». Последним за несколько дней перед смертью написанном документе в завещании Наполеон счел нужным снова вернуться к делу герцога Ангиенского. Он написал коротко «Я велел арестовать и предать суду герцога Ангиенского». Этого требовали интересы и безопасность французского народа. 21 марта появилось сообщение о казни принца. Расстрел — 32-летнего герцога Ангиенского, вызвал невероятный шум во всем мире. Взрыв негодования объяснялся прежде всего тем, что он был принцип королевского дома. «Казнь герцога Ангиенского от начала до конца была политическим актом», пишет известный историк Манфред. «Расстрелом члена королевской семьи Бонапарт объявил всему миру, что к прошлому нет возврата». Венсенском рву был еще раз расстрелян мир о божественной природе королевской власти. Бонапарт не побоялся взять на себя ту же ответственность, что и конвент, доказать, что кровь бурбонов не светлее и не чище обыкновенной человеческой крови. Императору пришлось пройти через процесс кадудаля Муро и их соучастников». Кадудаль держался на процессе агрессивно, Моро судили отдельно, он был приговорен, вопреки ожиданиям императора, всего к двум годам заключения, и Бонапарт поспешил выслать побежденного, но остающегося опасным соперником, за пределы Франции. По ходатайству княгини Полиньяк Наполеон помиловал обоих князей Полиньяк и маркиза де Ривьера». Более всего Бонапарту хотелось привлечь к себе Кадудаля. По существующей версии, через Реаля он предложил при условии, что тот попросит полное помилование, для начала полк под его команду. Кадудаль ответил на эти предложения бранью. Через несколько дней он и двенадцать его сообщников были казнены на Гревской площади. 27 марта Сенат принял обращение к Бонапарту. За множеством пышных слов скрывалось пожелание сделать власть Бонапарта наследственной. Это не вносило еще полной ясности, и 3-го Флориаля, 23 апреля, Кюре предложил провозгласить Бонапарта императором французов. Этой инициативой Кюре обессмертил свое имя. Его предложение – Дало повод для Каламбура. Республика умерла, Кюре ее похоронил. 28 флореаля 18 мая 1804 года постановлением Сената, так называемый «Сенатус консулы» 12 года, правительство республики доверялось императору, который примет титул императора французов. Через три дня после провозглашения империи генерала пиши нашли мертвым в тюрьме. Он повесился на своем черном шелковом галстуке. Враги Бонапарта поспешили заявить о том, что пиши был удавлен по приказу императора. Наполеон впоследствии презрительно опровергал их, говорил, «У меня был суд, который осудил бы пиши и взвод солдат, который расстрелял бы его». Я никогда не делаю бесполезных вещей.